Глава 31. Ставить мобили вдоль дороги на ночь было запрещено, а въезжать во двор через узкие ворота Илья побоялся. На вид те были только чуть шире нового мобиля. Не хотелось поцарапать тот в первый же день. Пока думал над этим, Софья уже ненавязчиво выпроводила его с водительского места, сама устроилась за рулем и легко въехала в ворота. Задом, Даже прокатилась немного по двору, чтобы мобиль не загораживал проход. Затем выпорхнула наружу абсолютно счастливой и сияющей. Илья невольно улыбнулся ей и спрятал чуть подрагивающие руки в карманы. Вообще-то давно, еще во время военной службы, ему пару раз довелось управлять вездеходом. Но у того совершенно иные принципы. Где он едет, там и дорога. Попался под колеса, сам виноват. Поэтому, вернувшись домой, Илья так и не решился на покупку мобиля. Но вот он проехал за рулем и ничего не случилось. Они добрались быстро, с комфортом, без охоты на такси или тряски в трамвае. Возможно, если попрактиковаться, то он тоже сможет ездить по рабочим делам. Правда, в этом случае придется покупать второй мобиль. А ведь еще утром он и о первом-то не думал. «Ну как тебе приобретение?» Лукаво спросила Софья, заглядывая ему в глаза. «Поймал?» «Что?» — не понял Илья. «Водительский кураж!» «Это упоительное чувство свободы, когда можно в любой момент поехать куда угодно!» Она залихватски покрутила на указательном пальце ключ кристал, затем поймала его и сжала в кулаке. «Но ну, даже с мобилем я все равно не могу ехать куда угодно», — заметил Илья. «У меня есть две работы, дом, семья. Занудство!» оборвала его Соня, приблизилась и потянула к себе за галстук. «Честное слово, я рядом с тобой чувствую себя беспечной малолеткой. Бухтишь постоянно точно чей-то дедуля». «Ну, чисто формально я и есть дедуля. Потенциальный. Через каких-нибудь 10-15 лет дети уже обзаведутся своими семьями и подарят мне внуков. Судя по характеру Ксении, она успеет первой». — Судя по характеру Ксении, вначале она принесет тебе какую-нибудь награду для боевых магов, — фыркнула Софья. — А до того попросит новую винтовку или набор метательных ножей. — Не говори мне такие страшные вещи. Илья притворно ужаснулся, затем поймал невесту за талию и прижал к себе. — Соня, я тут понял кое-что. — Что? Что? — Я был неправ, когда спорил с тобой насчет семьи и прочего. Ты уже давно ее часть. К без носа, капитанов. Выходи за меня. Уверен? Спросила она, задумчиво рисуя большим пальцем узоры по его галстуку. Я барышня проблемная, с темным прошлым, в котором было много всего. Не из тех, кто будет всегда улыбаться и ждать тебя с горячим ужином. Я планирую и дальше работать, учиться, вести культурную жизнь и активно лезть в дела твои и твоих детей. Еще я обожаю подарки. И одним мобилем здесь не ограничишься. Это может быть только начало. Подумай, нужно ли оно тебе? Может, стоит поискать себе тихую, безропотную девицу, которая возьмет на себя все хлопоты и не будет отвлекать от работы? И главное же, ни в чем она не врала и даже не преувеличивала. В самом деле не будет сидеть дома и ему не даст. Илья, как на его, видел все ждущие его встряски и сложности — походы в театры, оперы и картинные галереи, поездки к морю и на границу фейских земель, посмотреть на гигантские раскидистые деревья и диковинных зверей. А еще второй мобиль, ремонт дома и множество всего остального. Еще он видел рядом улыбающуюся Софью и не мог отвести от нее взгляд. От ее чуть вздернутого носа, крапинок веснушек, светлых волос, заколотых с одной стороны и лежавших аккуратной волной с другой, от едва заметных ямочек на щеках и такого взрослого задумчивого взгляда. Казалось, она все обо всех знала, но понимала и принимала даже недостатки, и это только добавляло ей привлекательности. Но важно другое, что за милой внешностью скрывалась потрясающая женщина, рассудительная, отважная, надежная, готовая бороться за правду. Она же спорила о детях, Зоюшке и прошлой кухарки не из вредности, а только из желания сделать всем лучше. А потом не побоялась поделиться воспоминаниями Полины, чтобы спасти других девушек, хотя понимала, насколько это опасно для нее. И честно рассказала Илье свою непростую историю. Это было как высшая степень доверия, которую хотелось оправдать. «Знаешь, — наконец заговорил Илья, — Я ведь тоже непростой человек, слишком погруженный в работу, чтобы уделять тебе достаточно внимания. Софья на это только закатила глаза. Но да, не так много ей внимания и нужно, а если вдруг захочет, попробуй только не удели. И вполне возможно не самый эмпатичный, продолжал он, с детьми Елизаветой. <къем> Она серьезный минус кивнула Софья. «Гигантский, можно сказать, но кто знает, вдруг я смогу с ним примириться». «Я куда старше тебя. Ты невнимательно слушал рассказы о моем прошлом». «Парни до двадцати слишком похожи на моих пациентов, чтобы я представляла себя с ними в...» <кхм> Она игриво прикусила нижнюю губу компрометирующей ситуации. «И вообще не пойму, ты отговариваешь меня от своего же предложения? Уже понял, как поторопился?» — а Озвучиваю возможные риски, как добросовестный участник сделки, — ответил Илья, а Софья улыбнулась уголками губ. Да, на то самое предложение не прозвучало, но он понимал, что такие решения и не принимают сходу. Ей определенно нужно время на раздумья. Но однозначного нет Соня тоже не произнесла и вообще будто ждала чего-то. Илья наклонился и едва ощутимо поцеловал ее в губы, Вообще-то это было против правил приличия даже в отношении собственной невесты. Но, думаю, это темное прошлое Софьи включало и не такие вольности. Она в самом деле не отпрянула и не оттолкнула его напротив, чуть прихватила его губу своими и положила руку Илье на затылок. Через пару минут он поймал себя на том, что уже целует Софью, точно потерявший всякий разум мальчишка, и жадно шарит по ее спине и талии руками. Это уж точно никуда не годилось, тем более посреди двора, в который мог заглянуть кто угодно. Действительно, стоило Илье оторваться от невесты и оглянуться на окна дома, как он заметил сразу две дернувшиеся занавески. Вот что за люди! Не поговорить, не поцеловаться! Каждую секунду под контролем чужих ушей и глаз. Повезло еще, что он стоял спиной к дому и загораживал почти все происходящее от любопытных Лизаветиных глаз. И ладно бы только ее. Наверняка и Ксения тоже следила за родителем. — У Гордеевых все под контролем? — весело спросила Софья. Ее щеки раскраснелись, губы чуть припухли, делая ее еще привлекательнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. — И не говори, — легко согласился Илья. — На минуту расслабишься, они уже тут. Этих же занавесок ему хватило для мысли о том, что дома придется держать удар, и дорогая матушка наверняка нанесет его первой. Так и вышло. Стоило переступить порог дома, как Илья наткнулся на недовольную Елизавету. Софья при этом просто кивнула ей и сбежала наверх, якобы привести себя в порядок, хотя сейчас она выглядела просто отлично. Кто бы знал, что ее так красят поцелуи. А как потрясающе она должна быть выглядеть, разметавшись по постели». Ты купил Софье мобиль? Лизавета тут же подошла к нему и выдернула из сладостных грез. И квартиру под рабочий кабинет. Правда, она об этом пока не знает, и документы еще оформляются. Легко согласился Илья, затем решил пояснить. Ты так упорно твердишь, какой я никчемный товар на ярмарке женихов, что пришлось добавить себе веса. «Легко сбежать от вдовца с двумя детьми и сварливой матушкой, а попробуй брось мобиль, квартиру и дом в самом центре. Это уже совсем другие категории». На этом не удержался и подмигнул ей. «Ну, знаешь ли, это уже наглость. Сколько раз просила не называть меня матушкой. Это просто унизительно. Но...» Внезапно она смягчилась и добавила уже другим тоном. «Я рада, что хотя бы часть из моих слов не прошла мимо тебя» и вернула ему подмигивание, на что Илья даже не нашелся с ответом. Все меняется в этом сумасшедшем мире, кроме матушкиной любви, к завуалированным оскорблениям. Ну что ж, позиция никудышного жениха не такая уж плохая. Какой спрос со слабовольного мужчины, который все деньги тратит на невесту? Правильно, никакого. Возможно, если так и дальше пойдет, я смогу оставить тебя без присмотра. Добавила она, на несколько недель и не смей радоваться этому открыто. Я еще ничего не решила. Пока это так, размышления вслух. О, я сама скорбь, заверил ее Илья, хотя и в самом деле не подумал бы радоваться. Лизавета, что живущая с ним под одной крышей и что уплывшая в свободное плавание, все равно остается источником неприятностей как склад взрывчатки, по которому постоянно ходят безолаберные курящие грузчики. И никогда не знаешь, от какой именно искры все взлетит на воздух. Даже если вот сейчас тебе кажется, что все благополучно, то ты просто не видишь тлеющие в десятки мест ящики. — Ты весь светишься, — заверила Елизавета. Уверена, введи в темную комнату, и там будешь сиять. Какая еще скорбь! И вообще удивительно, что тебе, несмотря на наше близкое родство, не досталось и капли моего актерского таланта. Но, видимо, не такой уж оно и близкое. На это он еще раз изобразил скорбь, видимо, снова фальшиво, потому как Лизавета только закатила глаза и ушел. Пора навестить второго любителя подглядывать. Ксения сидела в комнате и сосредоточенно раскладывала по столу обломки вазы. Рядом у нее стояли две банки с алхимическими растворами и емкость для замешивания клея. Еще там же лежали перчатки и специальная кисть. Не хватало еще пары тройки инструментов для правильной работы, и лучше бы все это делать в лаборатории просто на всякий случай. Но Илья проглотил это замечание и сел рядом с дочкой. Что делаешь? спросил он. Хочу склеить любимую мамину вазу. Разбила я ее случайно. Софья». «Угу». Согласился Илья и подтащил к себе флакон с очищающим раствором, чтобы обезжирить осколки. Ксения скосила на него взгляд, но не прогнала, только нахмурилась сильнее. «Мне не обязательно помогать. Можешь идти к своей невесте». «А могу и не идти». Теперь настала очередь клея, который Илья постепенно замешивал из двух составов. Белесая паста растворялась в синей жиже, рождая красивые узоры. Клей на глазах густел и становился прозрачным. Такой скрипит что угодно. Жаль не справиться с трещинами на душе. Я тоже скучаю без мамы, признался Илья. Она была замечательной. Но уже нашел себе другую жену! Зло бросила Ксения и быстро вытерла правый глаз тыльной стороной ладони. «Думаешь, мама бы это одобрила?» «Думаю, если бы она кого-то и одобрила, то Софью. Она же и тебе нравится, признайся». Илья вертел в руках осколки и не решался стыковать их вместе. Но Ксения первой забрала основание, ловко промазала его клеем и приставила первую деталь. «Не нравится. Неловкая, странная, болеет постоянно». На этом она снова всхлипнула и еще раз вытерла нос ладонью. Точно все воспитание прошло мимо. Илья вытащил из кармана платок, подал ей, а затем притянул дочку к себе и обнял. Какая же она еще маленькая. Пусть и хулиганят, часто не по-детски. Ксения доверчиво прижалась к нему и сдавленно разрыдалась. Да что с ней такое? Откуда эти переживания о болезненности Софьи? Подумаешь, небольшой бронхит. Потом как-то разом вспомнилась Нася и ее быстрый уход. Неужели сложила одно и другое? Подумала, что стоит только к кому-то привязаться, как он уйдет. Соня тяжело болела еще до нашего знакомства, поэтому и в этот раз ей было так плохо. Но вскоре она окрепнет и уже не будет так просто хватать заразу. Ты зря о ней переживаешь. — Конечно, зря. — Что с ней станется? — пробурчала девочка недовольно Отстранилась и осторожно намазала вторую деталь — и приклеила к основанию. — Скорее, Соня сбежит от тебя, как и говорит Лизавета. — Ну, я-то точно от тебя не сбегу. Илья улыбнулся ей и приставил следующий осколок. Клей схватывался быстро, надежно скрепляя детали между собой. На вазе все равно оставались тонкие трещины, но это ее не портило, а крохотные потеки клея можно будет убрать потом. — Ты весь в работе? Мы с Федькой тебе не нужны. еще как нужны. Просто он запнулся, подбирая слова. Мне было так больно, когда умерла твоя мама, что я нырнул в работу, не думая о том, как нужен вам. И, наверное, я просто не умею проявлять любовь, но я постараюсь научиться. Начну хотя бы с этой вазы. Лучше с того, что запишешь меня на курсы боевой магии. Пробурчала Ксения и громко шмыгнула носом. У Ильи пробежал холодок по спине. Перед глазами снова пронеслись девушки-куклы из кошки и ворона, особенно та, что сидела с ними за столом. Еще сотни рассказов Макара о его работе, внушительные габариты сестры Ильи и многое другое. Как ни крути, это не самое безопасное увлечение. Это те, что при специальном управлении... Спросил он, на что Ксения угукнула и подняла на него испытующий взгляд. «Знаешь, я думал, маленькие девочки интересуются другими вещами». «Ничего ты не знаешь о женских интересах!» Дочь задрала повыше нос и добавила. «Софья так говорила!» «Ну, если Софья...» Он едва удержался от улыбки, когда пристраивал на место последний осколок. Она, кстати, обещала меня туда водить, если Ульяна не сможет. А теперь у нее еще и мобиль. И тебе обещала уговорить дать разрешение на курсы. Не знаю, по пути она болтала только о том, как повезет тебя кататься на лошадях. Ксения на этом взвизгнула, подскочила и унеслась из комнаты наверняка ловить ту самую Софью, которая ей совсем-совсем не нравится. А Илья задумчиво рассматривал вазу. Не особенно-то ее и любила, она в целом не привязывалась к вещам. Но эта, собранная из осколков, была не просто вещью, скорее символом. Что-то новое всегда появляется из старого, а семья может расти и меняться, пусть и не всегда безболезненно. «Его дочка — боевой маг, — подумать только». С другой стороны, побудет на этих курсах, побегает по полигону, растянет пару раз связки, потом, может быть, одумается. Илья неспешно встал, выглянул ей вслед и заметил, как Ксения взмахнула рукой, отчего ковер перед ней замерз длинной ледяной дорожкой, по которой дочка лихо прокатилась, затормозив возле спальни Софьи и тут же заторабанила в дверь. «А может, и не одумается». И тогда ему придется пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ксения на курсах боевых магов, Федор обучается танцам. Сумасшедший дом какой-то.